Глава 9. Ночь прошла тихо. Похоже, ливший большую часть времени дождь заставил местных обитателей спрятаться в своих логовах. Повезло, что мне хватило времени, чтобы развести костер и приготовить рыбу. Затем небеса разверзлись, и на лес обрушился настоящий шторм. Однако стихия затронула мой лагерь лишь самым краем, иначе бы я так легко не отделался. Я поднялся, размял затекшие мышцы, наскоро перекусил остатками печеной рыбы и проверил свой рюкзак. Все контейнеры на месте, запас воды в гидраторе и прочие вещи в полном порядке. Громкий шум над головой заставил меня инстинктивно пригнуться. Проклятые инсектоиды! И какого чёрта они тут забыли? Стрекоза сделала несколько кругов над лесом, словно прочесывала местность. Через 10 минут треск крыльев начал постепенно удаляться, но я решил не рисковать. Лучше побыстрее покинуть эти места. Хоть Ронин и скрыт от посторонних глаз, не хочется, чтобы мое присутствие вызвало у пришельцев ненужное подозрение. Я поспешно свернул лагерь, присыпал остатки костра и двинул в направлении реки. Пока я в густом прибрежном лесу, встреча с противником мне не грозит, Но вот когда я доберусь до большой реки, мне придется не сладко. Там куда больше открытых пространств, чем здесь, спрятаться не получится. Мокрая земля чавкала под ногами. Даже специальная пропитка ботинок не слишком спасала от вездесущей липкой грязи. Через полчаса я вышел на едва заметную звериную тропу. Судя по многочисленным отпечаткам копыт, тут в изобилии водились и дикие свиньи, и олени. Установленная на корабле программа «Зверолова» отлично работала, идентифицируя почти любые оставленные на тропе следы. Система ДОП реальности подсвечивала примятую траву, разрытую почву и едва заметные клочки шерсти на ветвях кустарника. Я слегка прикрыл глаза и чуть приглушил свое восприятие. Придется оставить маркеры лишь на ценные трофеи из категории растений и животных. Включил портативный анализатор, отдал мысленную команду репликанту и дождался, пока система завершит синхронизацию с устройством. Теперь проверим, все ли корректно работает. Для начала выкрутил настройки на максимум. Мир вокруг засверкал всполохами разных цветов. Сконцентрировался и перевел глаза на ближайший ко мне колючий кустарник. Ага, программа отметила его нейтральным зеленым цветом. Приглушил чувствительность наполовину и снова огляделся по сторонам. Есть! В десятки метров от себя заметил небольшой вьющийся побег. Система подсветила его синим цветом. Убавил чувствительность еще на несколько пунктов. Теперь, если я не напортачил с настройками, доп. реальности будет отмечать лишь пурпурное, оранжевое, желтое и золотые ингредиенты. Плюс в запасе оставался тревожный красный цвет — для растений и животных, которые не поддавались определению или же были потенциально опасными. Теперь, если в поле моего зрения попадает что-то из дорогих трофеев, репликант мне об этом сообщит. Единственным недостатком подобного способа была его низкая информативность. Но пока мой биочип еще не развился в должной мере, в отличие от портативного анализатора, Он пока не мог давать подробную справку, поэтому при детальном изучении трофеев приходилось пользоваться старыми методами. Хаттери, конечно, уже говорил, что по мере прогресса моего биочипа я смогу определять необходимые ингредиенты, не прибегая к подобным хитростям. Но сейчас оставалось лишь смириться с подобными неудобствами. Что же касается тех ресурсов, которые были нужны для прогресса железной брони, то приходилось надеяться, что умная система наносит все обнаруженные трофеи на интерактивную карту. Боюсь, если я буду останавливаться и собирать все подряд, мне потребуется грузовая платформа и дрон-сборщик. Нет, сейчас не время жадничать. Для начала нужно донести до места уже добытые трофеи, иначе к концу путешествия я рискую превратиться во вьючное животное. Решено. Буду брать с собой лишь самые ценные ингредиенты. Если мощности гравикорректора не хватит для переноски груза, сделаю тайник, а после, как только разживусь транспортным ботом, наведаюсь сюда, чтобы собрать все оставшиеся трофеи. Хаттери как-то обмолвился, что пригодные для прокачки ресурсы распределены по площади планеты не слишком равномерно. Бывают, конечно, места, где ценные трофеи ранга серебро и золота буквально валяются под ногами, но с каждым годом их все меньше. Неудивительно, что огромное по своим размерам сообщество добытчиков новой тортуги быстро перестроилось под новое условие и приобрело несколько основных направлений. Первой и самой немногочисленной группой стали старатели, которые обследовали местные водоемы в поисках редких водорослей, кораллов и иных морских обитателей. Еще одна часть занялась добычей редкоземельных металлов и минералов. Эти две группы были куда как лучше организованы и оснащены, чем остальные, поэтому неудивительно, что в их составе часто встречались представители железных и даже бронзовых рангов. Самой многочисленной когортой добытчиков оставались одиночки, или, как их еще называют, мусорщики, которые были заняты поиском всего более или менее пригодного для продажи. Мусорщики тянули к скупщикам все подряд, независимо от цены, поэтому в окрестностях форпостов нечего было и думать о том, чтобы найти хоть что-то ценное. Хорошая добыча оставалась лишь вдалеке от обжитых мест, куда скудные технические возможности мусорщиков не позволяли им добраться. Отсутствие стабильной прибыли вынудило часть одиночек начать объединяться в артели, которые постепенно подмяли под себя довольно большой процент добычи. Именно благодаря появлению этих хорошо организованных артелей были налажены стабильные каналы контрабанды. Тут нельзя не рассказать о специфике работы местных старателей. Обычно перед началом поиска ингредиентов сборщики разведывали местность с воздуха, разбивали район на квадраты, затем было два варианта развития событий. Первый метод — это точечный поиск конкретных ингредиентов, исходя из данных ИИ. Иными словами, чтобы отыскать конкретное растение, минерал или животное, анализировалась среда его обитания, специальный алгоритм выявлял закономерности и наносил их на имеющуюся карту местности. Второй вариант был куда более трудоемким и заключался в поэтапном прочесывании территории по заранее намеченным квадратам. После выбора плана работы артель высаживалась с транспортника и проводила пеший обход выбранного участка, затем начинался монотонный ручной или механический сбор, после которого следовала спешная погрузка материала на транспортные платформы и доставка товара в форпост. Правда, даже при длительной подготовке и хорошей логистике бывали случаи, когда отлично подготовленные группы попросту бесследно исчезали в лесах новой тортуги И тут причин могло быть несколько, от местных тварей до поисков конкурентов. Были среди добытчиков и тех, кто занимался исключительно сбором сырья, предпочитая не заморачиваться дополнительной обработкой трофеев. Конечно, в таком случае сборщик терял до трети своего дохода, но зато ему можно было не беспокоиться о поиске сбыта и прочей ерунде. Все риски на себя брал скупщик. Как правило, местные добытчики работали исключительно на себя, но находились и развитые артели, принадлежащие крупным корпорациям или богатым феодалам. Правда, не все они афишировали своих покровителей. При такой высокой конкуренции не было ничего удивительного в том, что за время пути мне попадались лишь самые простые из доступных на этой планете ингредиентов. Если на больших планетах промысел по добыче ингредиентов — Находился под жестким контролем крупных феодалов, то здесь, на периферии, с этим все обстоит гораздо проще. Тут никаких жестких квот по добыче не существовало. Если так пойдет и дальше, то вскоре некоторые виды животных и растений попросту исчезнут. Новая тортуга не была бы вотчиной контрабандистов и авантюристов всех мастей, если бы не еще одна группа добытчиков не такая многочисленная, как одиночки, но, на мой взгляд, самая опасная. Если все остальные сборщики зарабатывали себе на хлеб относительно честными способами, то мародеры предпочитали отбирать добычу у более удачливых коллег. В ряде случаев они просто следили за выбранной жертвой и устраивали засаду, когда нагруженный ресурсами удачливый старатель был уже на подступах к форту. Если брать в расчет то, что мародеры действовали группой, у одиночке не было ни единого шанса сохранить свои трофеи и жизнь. Логика мародеров была мне понятна зачем горбатиться избивать ноги в беготне по обширной территории планеты. лучше выждать пока кто-то другой сделает всю работу за тебя. Остается надеяться, что встреча с этими ребятками мне не грозит. Боюсь, несмотря на все тренировки с хаттери, В противостоянии импульсного оружия и лука мне ничего не светит. Громкий треск кустарника заставил меня вскинуть оружие. Крупный кабан рванул куда-то в сторону, не разбирая дороги. Бам! Огненный шар в мгновение ока поглотил значительный кусок леса. Взрывная волна швырнула меня на землю. В воздухе запахло гарью. Над деревьями поднялся столб черного дыма. Я с трудом поднялся и, что есть сил, рванул вперед. Нужно уйти отсюда подальше. Я бежал вперед, едва не падая на скользкой почве. Удалившись от места взрыва на полкилометра, я нырнул в кустарник и затаился. Вот же я идиот! Мог бы и раньше догадаться, что в этих лесах полным-полно подарков с прокатившейся по новой тортуге войны. Повезло, что смертоносный подарок находился в стороне от тропы иначе мои шмётки раскидала бы по ближайшим деревьям. Похоже, злополучный кабан, учуя запах мантикора, в панике бросился в заросли и случайно задел старую растяжку с плазменной гранатой. Хуже всего, что столб дыма виден за многие километры, а значит, вскоре сюда наведаются разведчики инсектоидов.